Глава 71. Держась около воды, Ленгдон с и Феррис протискивали сквозь густую толпу на Рива дель Ескояне, чтобы попасть на площадь Сан-Маркос с юга, где она подходит к морю. Тут скопление туристов было почти непроходимым, создавая вокруг Ленгдона, страдавшего клаустрофобией, трудновыносимую толчью. Люди плотной массой двигались к двум могучим колоннам, за которыми начиналась площадь, чтобы их сфотографировать. Официальные ворота города, подумал Ленгдон с иронией. зная, что это место не далее, как в XVIII веке еще использовали помимо прочего для публичных казней. На одной из колонн высилась странноватая фигура святого Феодора, города стоящего Над убитым легендарным драконом, который всегда казался Ленгдону гораздо больше похожим на крокодила. На другую колонну был водружен вездесущий символ Венеции крылатый лев. Повсюду в городе можно видеть этого льва, гордо положившего лапу на открытую книгу, где по латыни написано: Pax tebe Marsae, Evangelista Meus. Мир тебе, Марк, мой евангелист. По легенде эти слова сказал святому Марку, прибывшему в Венецию, ангел, и он предрек ему еще, что в ней будут покоиться его мощи. Используя этот о как оправдание, венецианцы позднее похитили мощи из Александрии и поместили в базилике Сан-Марко. Крылатый лев Данииля остается эмблемой города и красуется чуть ли не на каждом углу. Протянув руку, Ленгден показал путь направо, мимо колонн, через площадь Сан-Марко. Если потеряем друг друга, встречаемся у входа в базилику. Спутники согласились и обходя толпу, поспешили на площадь вдоль западной стены дворца Дожей. Знаменитые венецианские голуби, которых кормят несмотря на запрет, и которым эта кормежка, похоже, нисколько не вредит, приспокойно клевали крошки под ногами у туристов. Айны совершали налёты на корзинки с хлебом, оставленные без присмотра на столиках кафе под открытым небом, и докучали официантам в смокингах. В отличие от большинства европейских площадей, эта величественная пьяца имеет вид не квадрата, а буквы Г. Более короткий ее участок, так называемая пьяццета, идет от морского берега до базилики Сан-Марко. Дальше площадь поворачивает налево на 90 градусов, И начинается ее длинный участок от базилики до музея Корер. Площадь здесь, что необычно, не прямоугольная, а имеет форму неправильной трапеции, существенно сужающейся к дальнему концу. Благодаря этому возникает иллюзия, как в комнате смеха. Площадь выглядит намного длиннее, чем на самом деле, причём эффект усиливается рисунком плит мостовой, который соответствует расположению торговых рядов XV века. Продолжая двигаться к углу между двумя участками площади Лэндон, видел на отдалении прямо перед собой поблескивающий синий стеклянный циферблат астрономических часов на колокольне собора Сан-Марко. Тот самый циферблат, сквозь который Джеймс Бонд швыряет злодея в фильме Лунный гонщик. Только сейчас ступив на площадь, окруженную зданиями, Лэнгдон смог сполна оценить неповторимый дар этого города. Звук Венеция, где нет никаких автомобилей, наслаждается блаженным отсутствием обычного наземного транспорта и метро. Тут не услышишь сирен, тут звуковое пространство полностью отдано живому, не механическому, переплетанию человеческих голосов, глубина увыркования и музыки доносящейся из кафе под открытым небом, где скрипачи играют посетителям серенады. На слух Венеции не похоже ни на какой другой крупный город на свете. Стоя на вымощенной плитами площади Сан-Марко, на которую от предвечернего солнца ложились длинные тени, Ленгден поднял глаза вверх, к пел колокольне, высоко вздымавшейся над площадью и господствовавшей над небом древней Венеции. На лоджии под шпилем теснились сотни людей. Сама мысль о пребывании там заставила его содрогнуться, и он опустил взгляд обратно, продолжил путь через человеческое море. Сиена легко могла бы поспевать за Ленгдоном, но Аферис отставала, и она решила держаться посередине, чтобы видеть и того, и другого. Но сейчас расстояние между ними стало еще больше, и она нетерпеливо оглянулась на Ферриса. Он показал на грудь, давая понять, что запыхался, и махнул ей рукой, предлагая идти дальше. Сена пошла и, торопясь следом за Лэнгдоном, потеряла Ферриса из виду. И все же, пока она пробиралась сквозь толпу, в ней Задерживая её, занозой сидело странное подозрение, что Феррис отстает специально. Казалось, он нарочно пытается от них отделиться. Давно уже, взяв за правило доверять своим ощущениям, Сиена нырнула в нишу и, укрытая в тени, стала в поисках Ферриса оглядывать толпу позади себя. Куда он делся? Похоже было, что он больше не старается за ними следовать. Сиена всматривалась, всматривалась в толпу и наконец увидела его. К ее удивлению, Феррис стоял на месте и низко пригнувшись набирал текст на своем телефоне. На том самом телефоне, который сказал он мне, разрядился. До самого утра Ее просквозил страх. И опять она знала, что этому ощущению надо доверять. Он соврал мне в поезде. Глядя на него, Сиена пыталась понять, чем он занят. Тайком пишет кому-то текстовое сообщение? Скрытно шарит по интернету? Пытается разгадать тайну стихотворения Зобриста до того, как это смогут сделать Лэнгдон и Сиена? Так или иначе, он грубо ей солгал. Я не могу ему доверять. У Сиены возникло побуждение кинуться к нему и поймать его с поличным, но она быстро передумала и решила скользнуть обратно в толпу, пока он ее не засек. Она продолжила путь к базилике, ища взглядом Лэнгдона. Надо его предостеречь, сказать, чтобы он больше ничего Феррису не сообщал. До базилики оставалось всего шагов пятьдесят, когда чья-то рука с силой потянула ее сзади за свитер. Она резко крутанулась и оказалась лицом к лицу с Феррисом. Человек с покрытым сыпью лицом тяжело дышал. Он явно догонял ее через толпу на пределе сил. В нем было что-то отчаянное, чего Сиена раньше не замечала. Извините, проговорил он, задыхаясь. Я потерял вас в толпе. Чуть только посмотрев ему в глаза, Сиена уже знала точно. Он что-то скрывает. Подойдя к базилике Сан-Марко, Ленгдон к своему удивлению обнаружил, что двоих спутников за ним нет. Удивило его и отсутствие очереди туристов перед входом в собор. Но потом он вспомнил, что дело идет к вечеру, а в Венеции в это время дня Большинство туристов, отяжелев от плотного обеда с макаронами и вином, предпочитают не приобщаться дальше к истории, а гулять по площадям или попивать кофе. Предполагая, что Сиена и Феррис вот-вот подтянутся, Лендон обратил взгляд к дверям базилики, давая иным знатокам повод посетовать на сбивающую с толку избыточность доступа. Нижний уровень здания почти целиком состоит из пяти входов с распахнутыми бронзовыми дверьми, обрамленными группами колонн и сводчатыми арками. И потому базилика выглядит очень гостеприимно. В чем в чем, а в этом ей не откажешь. Один из прекраснейших в Европе образцов византийской архитектуры, собор Сан-Марко, создаёт ярко выраженное ощущение мягкой нежной прихотливости, резко отличаясь от Нотр-Дам и из Шартрского собора, суровых серых устремленных ввысь, венецианская базилика при всей своей внушительности имеет куда более земной вид. Ширину она больше, чем высоту, и увенчивает ее пять выбеленных куполов-полушарий, от которых исходит некая воздушная праздничность. По ни одного автора путеводителей сравнить собор со свадебным тортом Безе. С возвышения над центральным входом в собор взирает на площадь, носящая имя апостола, стройная статуя Святого Марка. Под его ногами заостренная арка, выкрашенная в темно синий цвет и усеянная золотыми звездами. На этом красочном фоне стоит золотой крылатый лев блестящий талисман Венеции. А под ним Ленгден увидел одну из самых знаменитых сокровищ базилики четверку огромных бронзовых жеребцов, на которых играло в ту минуту предвечернее солнце. Кони собора Сан-Марко. В любую минуту, кажется, готовы соскочить с постаментов на площадь эти бесценные жеребцы, как и многие другие венецианские сокровища, были вывезены из Константинополя в эпоху крестовых походов. Еще одно присвоенное грабителями крестоносцами произведение искусства пурпурная порфировая скульптура «Тетрархи» Находится под конями у юго-западного угла собора. Композиция знаменита помимо прочего тем, что когда ее в XIII веке забирали из Константинополя, у одного из тетрархов откололась ступня. В 1960-е годы эту ступню каким-то чудом нашли во время раскопок в Стамбуле. Венеция попросила передать ей недостающую часть композиции, но турецкие власти ответили просто: "Вы украли скульптуру. Мы сохраним за собой ступню". «Мистер, выкупить?" раздался женский голос, заставляя Ленгдона опустить глаза. Грузная цыганка держала высокий шест, на котором висели венецианские маски. Большинство в популярном стиле вольта интеро стилизованные, закрывающие все лицо белые маски, какие часто надевали женщины во время карнавала. Еще там были игривые маски коломбины в полулица, несколько баут с острым подбородком и маретта маска без тесёмок. Но внимание Ленгдона привлекли нецветные изделия. а Одна серовато черная маска на самом верху шеста, Мертвые глаза, казалось, угрожающе смотрели с высоты прямо на него поверх длинного носа клюва. Что доктор? Ленгдон отвел взгляд, не нуждаясь в лишних напоминаниях о том, зачем он приехал в Венецию. Вы купит, повторила цыганка. Лендэн слабо улыбнулся и покачал головой. Санна Мальтабелла. «Маноу, грация. Они очень красивые, но нет. Спасибо. Торговка двинулась дальше, и Лендэн следил глазами за зловещей чумной маской, качавшейся над толпой. Потом тяжело вздохнул и снова посмотрел на четверку бронзовых жеребцов на балконе второго этажа. И тут его точно ударило. Вдруг все элементы: кони собора, венецианские маски, ценности, грабительски вывезенные из Константинополя, метнулись друг к другу и с треском соединились. Боже мой, прошептал он. Я понял.